Недостает всего лишь одной подписи. Твоей подписи вот на этой бумаге. Если ты ее подпишешь, ты станешь моим сыном. Когда ты подавал вино там наверху, ты видел моих отца и мать. Отныне они будут твоими дедушкой и бабушкой. Шарелла станет твоим дядей. Рут и Марианна — сестрами, а Йозеф — братом. Ты заменишь мне того мальчика, которого моя жена так и не успела родить. Интересно, что скажет старик, когда я представлю ему в день его рождения нового внука, внука с улыбкой Эдит? Нужен ли мне этот мальчик, Шрелла? Да, он мне нужен. Нужен всем нам. Хорошо, если бы мы тоже стали ему нужны. — Честно говоря, нам без него просто-таки невозможно. — Слышишь, Гуго, нам без тебя невозможно. — Да, ты не сын Ферди, и все же ты унаследовал его душу. — Тише, родной мой, не плачь. Отправляйся к себе в комнату и прочти эту бумагу, только осторожно иди по коридору. Будь осторожен, сынок. Шерелла раздвинул портьеры и посмотрел на площадь перед отелем. Роберт протянул ему пачку сигарет. Шрелла зажег спичку, и они закурили. — Ты еще не отказался от комнаты в гостинице? — Нет. — А разве ты не будешь жить у нас? — Еще не знаю, — ответил Шрелла. — Я боюсь домов в которых устраиваешься надолго и убеждаешься в той тривиальной истине, что жизнь идет своим чередом и что время примеряет со всем. Ферди стал бы для меня всего лишь далеким воспоминанием, а мой отец сном, хотя именно здесь, в этом городе, они убили Ферди, хотя именно здесь бесследно исчез мой отец. Их имена не значится нигде». Их не найдешь в списках политических организаций, потому что они не занимались политикой. Еврейская община не поминает их в заупокойных песнопениях, ведь они не были евреями. Если имя Ферди вообще где-то фигурирует, то только в судебных архивах. О нем никто не вспоминает, кроме нас с тобой, твоих родителей, да еще старого портье в этом отеле. Твои дети уже не думают о нем. Я не могу жить в этом городе, потому что он для меня недостаточно чужой. Здесь я родился и ходил в школу. В те времена я мечтал освободить Груффельштрассы от злых чар. Я знал одно слово, которого никогда не произносил вслух. Даже разговаривая с собой, Роберт, то единственное слово, на которое я еще надеялся. Даже сейчас я не произнесу его вслух, разве только на вокзале, когда ты будешь сажать меня в поезд. — Ты собираешься ехать уже сегодня? — спросил Роберт. — Нет, нет, не сегодня. Меня вполне устраивает жить в гостинице. Я закрываю дверь своего номера, и этот город становится для меня таким же чужим, как все города на земле. Сидя в номере... Я знаю, что скоро отправлюсь в путь и опять начну давать уроки немецкого языка. Я представляю себе, как войду в класс, сотру с доски арифметическую задачу и напишу мелом «я завязываю, я завязывал, я завязывал бы, я буду завязывать, я завязал, ты завязал, ты завязывал». Я люблю грамматику. Она для меня тоже что стихи. Ты думаешь, наверное, я не хочу здесь жить, потому что не вижу никакой реальной политической перспективы для этого государства? А мне кажется скорее, что я не могу жить здесь так, как всегда был вне политики, и сейчас тоже вне ее. Шерелла показал на площадь и засмеялся. — Нет, не эти люди пугают меня. Да — Да-да, я... «Все знаю. Я их вижу, Роберт, вижу Нетлингера и Вакано. Но я боюсь не того, что такие люди появились у нас снова».